Барбара Стрейзанд Барбара Джоан Стрейзенд появилась на свет 24 апреля 1942 года в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье. Отец Барбары скончался, когда ей не было еще и года, и мать второй раз вышла замуж. Почем все время избивал свою пачерицу, а мать называла Барбару уродиной. С тонкими ногами, большим носом и скосоглазием Барбара действительно была далеко не красавицей. Однако у нее всегда была цель. Доказать всему миру, что она многого стоит. Однажды Барбара пришла на прослушивание в бруклинский клуб «Лев». Она вышла в старом материнском парике, вытянула изо рта жвачку и прилепила ее на микрофон. В зале начали фукать, но стоило Барбаре открыть рот, как публика притихла. От природы Стрейзен достался красивый, чувственный голос, которым она умеет прекрасно владеть. Ее карьера в кино, несмотря на неказистую внешность, была стремительной и успешной. Фильмы с ней всегда пользовались популярностью у зрителей. Что касается мужчин, то тут Барбара дала волю всему своему темпераменту. Родив от первого брака сына, Барбара ушла от мужа и пустила, что называется, во все тяжкие. Она приобрела репутацию раскрепощенной женщины, всегда добивающейся своего. Однако после 50 Барбара успокоилась и вышла второй раз замуж за немолодого актера Джеймса Бролина, которому и по сей день готовят ужины.